Глава восьмая. Ночь прошла спокойно, а утром они не менее спокойно выбрались из осиного гнезда. Убитых зомби ночью до состояния скелетов обглодали крысы, но крупнее грызунов-мутантов явно не появлялось. Разобрав баррикады у выходов, Рябой установил растяжки. Теперь можно было идти. «Знаете что?» — он демонстративно уселся на один из драгоценных ящиков. А я не понимаю, почему должен с вами идти на Смоляное озеро. Наш контракт вы расторгли в тот момент, когда отобрали у меня оружие. Ну, или когда отобрали ПДА, неважно. Я проводник, я вас не бросаю, но курс теперь буду определять я. «Господин ребой пожалуйста!» — взмолился Фарид, но сталкер жестом приказал ему заткнуться. «Вы что, все еще думаете, что сможете куда-то добраться без меня?» «Есть еще норис но вы ей не доверяете». «Видишь ли?» Госпожа Кайл как бы в задумчивости сделала шаг за спину Рябова. «Видишь ли?» «Вижу». Он уже стоял, наведя на нее Хопфул. «Я все вижу, и второй раз такой номер не пройдет. Или идите одни, но предупреждаю, до озера вам не добраться. Или идите со мной назад к собачьей деревне». Шейх, улыбаясь Рябому, стал говорить речь. Фарид, едва успевая, переводил. «Дорогой, многоуважаемый господин Рябой! Да продлятся ваши дни в этой опаснейшей из профессий! Я сожалею, что мало доверял вам и, возможно, ненароком оскорбил. Я очень прошу прощения!» Шейх даже кивнул, вроде как поклонился. Фарид тоже кивнул. «Очень-очень прошу прощения!» Но мы никак не можем остановиться, особенно теперь, когда цель прямо перед нами. В память о погибших воинах вы обязаны нам помочь». «Что?» — Грибой даже растерялся. «Да ему плевать на этих воинов. Что, я не понимаю?» «Многого не понимаете», — уверенно сказал Фарид. «И потом, разве вы не хотите получить серьезную сумму? Кстати, аванс я вам уже выдал». А я его уже отработал. Так чего я не понимаю? Фарид посмотрел на шейха. Тот важно кивнул. Мой господин очень серьезный ученый. В этих ящиках находится весьма ценное оборудование. Установив его у Смоленого озера, мы, возможно, сможем помочь людям сделать зону безопасной. Я бы сказал, наверняка сможем. Фарид замолчал с таким видом, будто ребой сейчас должен был броситься целовать ботинки шейха. Сталкер минуту переваривал услышанное, потом расхохотался. «А, знал я, что вы психи, но что такие?» — сказал он, когда смог остановиться. «Это же зона, идиоты, как вы не понимаете? Она никогда не станет безопасной. А если станет... Ну, вы что ж, куска хлеба меня лишить собираетесь?» я заплатить — крикнул шейх. — Он заплатит, сколько скажете, — пояснил Фарид. — Вы будете обеспечены на всю жизнь, долгую, безопасную жизнь без этих кошмаров. Поедете на юг, к морю, только отведите нас к Смоляному озеру, а оттуда мы вернемся очень быстро. Может быть, даже не придется ночевать. — Значит, вы научники такие, да? Ребой вопросительно посмотрел на Норис. — Девушка пожала плечами. Ее этот разговор явно мало интересовал. «Почему-то я вам не верю». Шейх встал, отложил в сторону винтовку и подошел к ребому. Прежде чем сталкер опомнился, на пальце у него оказался еще один перстень. Он непонимающе посмотрел на дарителя, и тот пожертвовал еще одним. «Это очень дорогие камни!» вискнул пораженный таким расточительством Фарид. «Помогите нам, господин Рябой! Это важно для всего человечества, как вы не понимаете!» У секретаря даже очки запотели от важности момента. «Кстати...» Кайл подошла к Рябому и протянула коммуникатор, показывая экран. «Латиницей прочтешь? «Опровержение по твоей флёр от дезертира». Рябой не смог скрыть дурацкой улыбки, дважды перечитывая сообщение. Флёр жива! Жизнь снова показалась чудесной. Он бы перечитал и в третий раз, и в четвёртый, но госпожа убрала коммуникатор. — Поздравляю! — буркнула норис Да отведи ты их к озеру. Быстрее туда, быстрее обратно. А сюда ещё мало ли кто и зачем может прийти. Я не только о мутантах. Сталкеру показалось, что шейх вздрогнул. Да ему и самому тон -то сказанного не понравился. «Идти здесь час-полтора...» Как мог, беспечнее протянул ребой, пытаясь понять, что имело в виду Норрис. «Ну ладно, пошли. Только там я вас оставлю на время, а с вами побудет она». Шейх подскочил. «Нет, баба, уходить!» «О, извините, меня уже нет». Норрис закинула на плечо винтовку и пошла прочь. «Чао!» «Даже не потелуешь на прощание?» Госпожа Кайл буквально прыгнула ей наперерез и попыталась обнять. Норрис вырвалась, а Рябой нахмурился. Он бы обязательно смог что-то понять, но мешала мысль довольно противная. «Выходит, дружба с шейхом не мешает этому уроду к женщинам приставать». Выходит, Флёр права, и Кайл имеет к ней какой-то интерес. Сталкер даже головой потряс. Он вообще в зоне или где? Какие-то совершенно неуместные фокусы. «Идти, идти!» — почти взмолился шейх. «Идти скорей!» Ему прям-таки не терпелось. Помахав рукой оглянувшийся от деревьев Норрис, Сталкер продолжил путь. Смолиное озеро место недоброе, если в зоне вообще бывают добрые места. Но у рыбова будто крылья выросли. Если флёр жива, то всё ещё можно поправить. Всё будет прекрасно. И перстни на пальцах поигрывали отражёнными солнечными лучами, обещая полное прощение от дамы сердца. Норис отойдя от осиного гнезда на сотню шагов, Снова взяла винтовку в руки и перешла на рысь. До картофельного поля, где, как она верила, остался ее ПДА, можно было спокойно пройти уже известным маршрутом, минуя аномалии. Значит, можно и нужно спешить. Дезертир не любил, чтобы его распоряжения не выполнялись. Ему бы и сейчас не понравилось, что она оставила шейха. Но как идти рядом без ПДА? Вечером, собравшись было вернуться на поле, норис услышала стрельбу и поспешила к группе теперь придется рискнуть стой куда бежишь там где то храп рядом уже блин норис опустила оружие разглядев в развилке березы дезертира инфаркт не устроить хочешь я запада он где-то на картошке остался а храп громко ходит услышу он не один напомнил дезертир стой не подходи ко мне «Сними куртку осторожно и скажи, что у тебя на спине поблескивает». «Не поняла?» — насторожилась норис «Делай, что говорю, поймешь. Думаешь, это Кайл с тобой просто так обниматься лезла?» Предчувствуя недоброе, норис положила в траву винтовку, осторожно сняла рюкзак и уплотненную, прошитую металлическими вкладками защитную куртку искателей. На спине оказалось нечто вроде значка. Блестящий металлический кругляш с половину ладони величиной держался на незаметно воткнутой в куртку длинной игле. «Вот сука! И что это такое? Ну, неужели шейх хотел тебя отпустить? Дезертир по-прежнему оставался за березой. Скорее всего, эта штука взорвется, если ты подойдешь близко к кому-нибудь движущемуся крупнее белки. Оставь куртку, плавно возьми оружие и бегом ко мне». «Она и на тебя может сработать, когда отойдешь на пару шагов». «Блин!» — снова возмутилась Норрис и потянулась за винтовкой. «Может, наоборот, тихонечко отойти?» «Может, и так», — согласился дезертир. «Откуда мне знать, что они привезли?» «Знаешь, пока ты не отошла, возьми куртку и переложи за дерево потолще». Надо было сразу догадаться. Проклиная дезертира, Норрис взяла куртку, словно это была спящая змея и на цыпочках двинулась к толстому раскидистому дубу. «Да ты не жмись! Быстрее! Ты ведь бегал с ней, не рванет!» «Тебе легко говорить!» У Нори сдрожали колени. «В зоне много всего имеется. Но держать в руках мину неизвестной конструкции — совсем другое дело. Я уж лучше потихоньку не советую. У шейка должен быть дистанционный взрыватель». «Он просто хочет, чтобы ты отошла подальше, чтобы ребой не понял, что произошло. Ну или еще кто-нибудь». «Вчера... вчера она меня тоже обнимала», — сообразила норис. «Когда я вернулась, тоже обняла. Снимала на ночь. Вот сука!» «Значит, теперь долго ждать не будут», — напомнил дезертир. «Бегом и ко мне. Храп рядом, не нужен он нам». Норис быстро положила куртку за ствол и медленно отошла. От чего то мини-бомба не взорвалась. Дезертир пожал плечами. «Ну, а может, Кайл просто подарила тебе это на память? Уже неважно. Идем». «Куда?» «К Смоленому озеру». «Надо опередить шейха. Это несложно». Дезертир побежал вперед, и Норрис пришлось присоединиться. Она двигалась след в след, надеясь, что странный парень знает маршрут. Похоже, так и было». Несколько раз дезертир закладывал длинные виражи, явно обегая известные ему аномалии. Однажды слева взревел слонопотам, только сталкер даже не оглянулся. И Норрис, успокоившись, пристроила винтовку поудобнее. — Тебе виднее. Да и рискуешь больше ты, — горько усмехнулась она про себя. — У меня-то дьявол-хранитель. Случись, что не мне первый умирать. Группа храпа и правда была совсем недалеко. Взорвись, прикрепленный к куртке норис заряд, они бы услышали. Но все прошло тихо, и храп совершенно спокойно вел своих и всем мешавшую флер к осиному гнезду. Точнее, вел их раз семь, но и он не беспокоился. Зачем шейху оставаться на месте ночевки? Храп, как обычно, затянул с подъемом, долго завтракал, И от грязного ручья сталкеры ушли, лишь когда утренняя свежесть сменилась набирающей силу жарой. — Хорошая погодка в этом мае! — Храп на ходу сладко потянулся. — Будто и не весна, а лето. — А я вообще май считаю летним месяцем! — поддакнул шефу Барбос. — Ну то у вас, на Черном море. — А тут все-таки весна, — уточнил Храп. — Просто погода хорошая. «Что такое?» Барбос встал и вскинул винтовку, сквозь оптический прицел что-то изучая. «Куртка валяется», — сказал наконец он. «Просто блеснул какая-то фигня, я и напрягся». «Так иди посмотри». «Зачем?» Барбосу совсем не хотелось сходить со следа, идущего впереди семя «Гнилая, небось, вся, крысами поеденная. Мало ли что блестит. Вон, пусть она сходит». Что нам, куртка нужна? На всех обиженная, уставшая Флёр уже перестала пытаться подружиться с этими козлами, как она звала их про себя. Вы вроде торопитесь. Храп пожал плечами. Конечно, чья-то куртка его сейчас беспокоила меньше всего. Тот, кто видел бы сейчас Громилу, решил бы, что он совершенно спокоен. Но впечатление было обманчивым. Храп просто привык не показывать эмоций. «Шейх, пока жив, так просто не дастся!» — мрачно думал он. «А с ним еще три стрелка!» «Конечно, Барбос перестреляет эту команду на раз, но только если мы их первыми увидим!» «А вот засада — другое дело!» Храп никогда не был трусом. Однако погибнуть в зоне и накормить собой крыс всегда почему-то казалось ему чем-то недостойным. «Ты поглядывай!» — рявкнул он на расслабившегося Барбоса. — А то блеснет вот так и прямо между глаз. — Храп, я на посту. Что ты как не родное прямо? Барбос обиделся. Мало того, что бубно погнал в зону, как щенка, мало того, что командиром назначил этого увольня, так еще и претензии предъявляют. Справа по курсу был прыгун, следил за нами уже минут десять, провожал. Но он не кинется, раз сразу не решился. Не голодный, наверное. «Вроде ушел». Флёр быстро перебежала на левую сторону колонны, чтобы между ней и мутантом кто-то был. «Куда ему на троих стрелков?» С виду уверенно хмыкнул храп. Сам он ничего не видел и не слышал. «Знаю, что прыгун». «Да не знаешь ты, что у тебя между ушей?» — огрызнулся Барбос про себя. «А там вакуум. Прыгуна ты заметишь, когда он тебе в глотку вцепится, не раньше». «Не плевать ему будет, что настрое потому что один из нас — жирный баран!» «Подходим!» — шепнул раз семь и остановился, поджидая товарищей. «Надо бы рассредоточиться!» «Ничего не слышал?» Храб прикинул и решил, что сталкер прав. «Здесь хорошее место для засады!» «Барбос, ищи точку, чтобы с этой стороны все гнездо видеть!» «Ты, как тебе?» Он отыскал глазами флёр. чтобы не видно и не слышно тебя было!» — А ты, раз семь, обойди аккуратно вокруг, только тихонечко. — Да уж никак ты, — проворчал сталкер сквозь зубы и скрылся среди деревьев. Храб мысленно пообещал себе припомнить на халу эти слова в штях и направился к поляне, на которой громоздился теремок, как еще называли осиное гнездо, стараясь двигаться тихо, а на самом деле от волнения сопя так, что слышно было за версту. На поляне было тихо, лишь кое-где дрались крысы за остатки чего то мяса. Мысленно попросив небеса, чтобы это было мясо шейха и его спутников, храп вступил на поляну. Он пригнулся, выставив вперед автомат, но все равно для хорошего стрелка был сущим подарком, уступая разве что слонопотаму. «Барбос!» Никто не ответил, и храп раздраженно крикнул погромче. «Барбос!» «На позиции, блин!» Барбос плюнул с досады и перекатился. «Ну что за глупость? Снайпер хорош, пока никто не знает, где он». Флёр, осторожно вышедшая к гнезду за спиной храпа, тихонько ойкнула. Храп оглянулся. «Свои. Это я». С другой стороны поляны вышел раз семь. Вроде чисто. «Погоди. Может, там, в теремке, кто сидит?» Раз семь только закатил глаза. В осином гнезде хорошо прятаться от монстров, можно даже выплеск переждать, если поглубже забраться. Но устраивать засаду, сидя в заминированном убежище, до такого даже ребой не смог бы додуматься. Надо все проверить. Храп деловито подошел к первому известному ему входу. Нужно было как-то поддержать падающие Реноме, и он не сказал, что помнит только три. Управимся быстро и двигаем дальше. Помогай. «А чем помочь?» Флёр путалась под ногами. «Тут гранаты, осторожно!» «А тебе было приказано не отсвечивать!» «Пшла отсюда!» — прикрикнул на неё храп. «Вон, с той стороны пойди посмотри, чтобы никто не выскочил!» «Эй, барбос! Ты поглядывай!» «Ага!» — невесело отозвался снайпер. «Как можно поглядывать, лёжа в кустах и никого не имея за спиной для прикрытия?» По мнению барыги, Храп совершенно забыл, где находится. Отбросив подпирающую дверь Волге палку, Храп сунул голову в ржавую машину. За его спиной раз семь показал шефу фак. «Ну что проверять, если вежливые люди палочкой все подперли снаружи? Это же сигнал для других. Свободно. Вот если палочки снаружи нет, другое дело. Значит, внутри, вероятно, кто-то уже есть». Однако раз семь, обходя осиное гнездо, видел такие палочки везде. Он-то знал все входы и был совершенно уверен, что теремок пуст. «С растяжками там осторожнее», — посоветовал он и на всякий случай отошел подальше. «Но они тут были. Все выстрелы вечером — их работа. С зомбиками сцепились. И мозголом, наверное, был. О, а это что?» Храп, убедившись наконец, что обследованный им вход в осиное гнездо заперт снаружи, подошел. В траве возле багажника джипа лежал портсигар. «О, шейх курить бросил!» Барбос вышел на поляну без приказа. Уж очень неуютно было лежать одному в кустах. В оптический прицел он сразу засек блеск и теперь сквозь него же рассматривал находку, стоя шагах в 30. «Вещица желтого металла», — весело добавил он. «Надо еще в траве порыскать. Мало ли что мог потерять этот богатенький буратинка». «Заткнись и по сторонам гляди». Храп просто подошел к портсигару и поднял его. В последний миг что-то почувствовав, тем самым сталкерским органом пониже спины, раз семь упал на землю. Поднимая вещицу, храп почувствовал какое-то сопротивление и даже успел заметить, как блеснула тянущаяся за портсигаром тонкая проволока. Взрыв разметал здоровяка на куски. Осиное гнездо сотряслось и рассеем вжался в землю, ожидая детонации растяжек. Но ничего не случилось, и сталкер осторожно приподнялся. На том месте, где стоял храп, Образовалась неглубокая воронка полутора метров в диаметре. Сверху все еще сыпалась земля. Прямо перед рассемем упал кусок ремня с пряжкой. Сбоку кто-то зарычал фальцетом. Сталкер прицелился, но успел удержать палец. Эта флер опять пыталась блевать. Еще и эта идиотка. Эй! Дезориентированный барбос уже орал во все горло потому что с первого раза оглушенный товарищ его не расслышал. «Эй, ты в порядке?» «Нормально». Быстро крутнувшись вокруг своей оси, раз семь ни одной цели не увидел и, высоко поднимая ноги, отошел к деревьям. Флер короткими перебежками от позыва до позыва семенила за ним. «Не ходи на поляну, барбос, еще могут быть подарки». Сталкер, поглядывая не только на детекторы, но и просто себе под ноги, быстро обогнул поляну по краю и присоединился к снайперу. «Он, там!» — указал Барбос подбородком. Вроде его голова упала. «Как думаешь, брать для бубны?» «Да пошел твой бубна в задницу!» «Все, я за шейхом больше не ходок. Мало мутантов и аномалий, так теперь еще и через растяжки прыгать?» «Понял, понял», — закивал барыга. «Я того же мнения». «А что Бубна?» «Бубна все только храп уговорил. А храп нам ничего. Особенно про то, что без шейха возвращаться нельзя». «Не говорил», — оживленно согласилась отдышавшаяся флер. «И я ничего не слышала». «Ты вообще не вякай». Барбос вдруг понял, что флёр тут совершенно лишнее. Со всех сторон. «Еще подумаем, как с тобой быть. А пока утрись». «Точно», — согласился раз семь. «Соображаешь иногда». «Только соображай дальше, Че очень скоро сообщит о гибели Храпа. И Бубна захочет, чтобы продолжили мы». «А мы...» Барбос быстро выключил свой ПДА. «А мы оказались атакованы научниками. И чтобы нас не засекли...» «Отключились», — согласился сталкер и тоже надавил на кнопку. «Только не научниками, а военными. Это их территория, а взрыв — не выстрелы». Они обязательно придут проверить осиное гнездо. Ноги, догадался Барбос, и первым пошел прочь от злополучной поляны. Скажем, гнали нас, облаву устроили. Включим ПДА уже возле периметра. И куда тогда нас посылать? Да мы понятия не имеем, где шейх. Как тебя, Флёр? Не отставай, цветочек. Даже не думай слинять. Я с вами, я с вами... Флёр едва поспевала за сталкерами, пытаясь сообразить на ходу, что с ней будет. «Мальчики, я с вами! Я все, что надо, скажу!» Рассейм не обращал на нее внимания, размышляя над предложением Барбоса. «Может проканать такой вариант с нападением военных и погоней. По части общения с Бубной он больше доверял Барбосу, чем себе. Назад они двинулись почти бегом. Однако спустя пять минут впереди закачались ветви. Может быть, это был прыгун. А может, еще какой-то мутант, привлеченный взрывом. Но сейчас сталкеры больше всего боялись людей. Упав в траву, все трое переглянулись. «Справа обойдем», — решил раз семь. «Я к дубу. Махну, ползите ко мне». «Барбосик!» Флер тихонько тронула его за рукав. «Барбосик, а ты тут что-то видел?» «Отстань!» Барбос пытался кого-нибудь рассмотреть через прицел. Твое дело молчать и смотреть по сторонам. Стоп, что ты говоришь? Взволнованный гибелью храпа, Барыга не сразу сообразил, что это тот самый дуб, под которым опытный глаз разглядел какой-то блеск, а потом и брошенную куртку. Само по себе ни о чем это не говорило, но сталкерские навыки начали возвращаться к Барбосу, и он хотел окликнуть товарища не успел. Заряд, прикрепленный на куртку Норрис опытной рукой госпожи Кайлс, работал, когда раз семь был в двух метрах от неё. Сталкер мог бы остаться жив, вот только именно в этот момент он приподнялся на локтях, чтобы лучше разглядеть куртку. Крошечные осколки рассекли ему лицо, а один вспорол сонную артерию. Фонтанчик крови, ударивший вверх из раны, заметил даже Барбос и понял, что остался один. Его смелости еще хватило на то, чтобы подползти к товарищу и за ноги оттащить его подальше от страшного дуба. Но раз семь уже навсегда потерял сознание. «Да плевал я на всех бубен мира!» Барбос включил ПДА. «Пики-козыри, командир, это зона! За периметры баста!» «Я с тобой!» Флёр, без спроса, завладев оружием раз семя, едва поспевала. «Барбосик, я с тобой! Скажу, как было, и ну его, этого шейха с его драгоценностями!» «Хотя счастье было так близко!» — подумалась ей. Шейх не хотел, чтобы девушка успела с кем-то поговорить. Именно поэтому взрыватель был настроен на крупный движущийся объект в радиусе двух метров. Этого должно было хватить ведь был еще и дистанционный пульт, на кнопку которого как раз собиралась нажать госпожа Кайл. Они еще не ушли достаточно далеко, чтобы Рябой не услышал, как погибла Норрис, но перед этим произошло еще кое-что. Услышав первый взрыв, более мощный, унесший жизнь храпа, Рябой остановился. «Это у осиного гнезда», — безошибочно определил он. «Наверное, растяжка сработала» беззаботно предположил Фарид. «Все-таки это очень опасный способ закрывать жилище от непрошенных гостей». Рябой нахмурился. «Вот только что все было хорошо. Шейх указал на карте окончательную цель их похода, и она сталкера вполне устроила. Северная часть Смоленого озера относительно безопасна. По крайней мере, военсталы там нечасто появляются». Вот если бы пришлось идти через технопром, а точнее, учитывая, насколько густо там расположены аномальные зоны, огибать комплекс – другое дело. Там крайне опасно, да и Смоляное озеро в тех местах чаще всего забирает свои жертвы. К северу куда спокойнее, и будущее представлялось Рябому безоблачным. Отвести сумасшедших клиентов к их мечте и по-тихому, не прощаясь, исчезнуть» теперь снова что-то изменилось. ребому с трудом верилось, что по случайности именно теперь какой-то пронырливый монстр сунулся в осиное гнездо и подорвался. А ведь где-то там могла находиться норис Если шейх так боится, что его выследят, зачем он ее отпустил? Правда, я бы не дал прикончить девчонку, но все равно странно. А я и не подумал. Заморочили мне голову, сволочи! Сталкер даже ногой притопнул в такт мыслям. И парни могли на что-то напороться. И еще кто-нибудь. Но они про растяжки знают, если... Если там не появилось ничего нового. «Что это был за взрыв?» Прямо спросил он, буравя взглядом шейха. «Ваша работа. Уверяю вас, мы не имеем к взрыву никакого отношения». Секретарь заметно нервничал. «Мало ли что у вас тут может взорваться». «Это же зона, как вы нам правильно напоминаете. Скорее, мы вас должны спрашивать, что случилось. Прошу вас, идемте, ведь совсем немного осталось». Повисло тягостное молчание. Рябой рассматривал затвор винтовки, размышляя, но краем глаза заметил, как госпожа Кайл что-то тихонько вытащила из кармана. Он вскинул оружие, и шейх тут же прицелился в проводника. «Это просто прибор!» Кайл показала ему пульт. «Для наших научных изысканий». Где-то возле осиного гнезда хлопнул еще один взрыв. Совсем тихо. Ребой мог бы его даже не услышать. Только не теперь, когда все внутри напряглось. Прибор для изысканий громко пикнул три раза, помигав красным огоньком. «Вот как!» «Значит, не имеете к взрывам отношения!» «Господин ребой! «До берега всего пять километров!» Фарид в отчаянии ломал пальцы. «Пожалуйста, идемте и закончим с этим!» «Брось оружие, Фарид, и шаг назад!» Ших негромко вздохнул. Пальцы плотнее сжали цевьё винтовке Сталкер понял, что толстяк готовится выстрелить. С такого расстояния он бы не промахнулся. Госпожа Кайл усмехнулась. ребой «Ты можешь меня убить, но тогда больше никогда не увидишь свою прекрасную флёр. Ты это понимаешь?» Сталкер понимал. Но понимал он и ещё кое-что. Как только раскроет рот, шейх выстрелит. Во время разговора скорость реакции падает, и у Кайл будут прекрасные шансы выжить. Сжав зубы, ребой шагнул к ней вплотную. Шейху это не понравилось. Он вроде бы даже скрипнул зубами от злости. Спасительная мысль пронеслась через мозг сталкера как озарение. Он резко опустил ствол и приставил его к одному из трех драгоценных ящиков. «Пан или пропал?» «Нет!» — выкрикнул нервный Фарид. Шейх негромко выругался и отступил. Только госпожа Кайл продолжала улыбаться. «Фярное решение!» «Этого мы тебе позволить не можем». «Молодец, Рябой! Не унывай, жандарм!» «Это вы не унывайте!» Рябой понял, что можно говорить. «Кладите оружие! Или я разнесу эту вашу аппаратуру на куски, придурки!» «И выйдет, что напрасно сюда тащились!» «Все так!» — согласилась Кайл, и первая положила Хопфул на землю. «Господин, нам придется уступить!» Не положив, а швырнув оружие... Шейх выругался от души, длинно, забористо, и даже вроде бы местами понятно. За это урод, я тебе всю морду разобью, пообещал ребой. Значит так, я ухожу. И плевать мне, что будет с вами. Надеюсь, больше не увидимся. Но если вы, твари, угробили кого-то из моих друзей или норис, я вернусь. Он медленно отступал к деревьям внимательно глядя на руки растерянной троицы. Пусть только попробует кто-нибудь потянуться за пистолетом. Рябой пока не убивал людей, но готов был начать. Вся злость, накопившаяся в нем заходку, бурлила где-то в горле. Еще было обидно, что он, дурак мягкотелый, помогал гадам все это время. Он уже дошел до деревьев. Быть бы Рябому трупом, если бы не сталкерское чутье. Всего-то и сделала Кайл, что положила палец на маленькую красную кнопочку на пульте. А он не только остановился, но и снова пошел к задержанным. Зачем, он и сам не понимал. — Что это за штука? — выкрикнул он, наводя винтовку на лоб Кайл. Она, наконец, перестала улыбаться. — Рябой, не подходи к нам. Это смертельно опасно. — Почему я должен тебе верить? — сталкер остановился метрах в пяти. «Повторяю, что это за штука у тебя в руке?» «Пульт управления зарядом, прикрепленным к твоей куртке». Честно ответила она, и нервный Фарид вздрогнул всем телом. «Это на спине. Тебе не видно Я могу разнести тебя на куски прямо сейчас. Нас вряд ли зацепит». «А если подойду ближе?» «Нажму кнопку сразу, как твинишься. А еще, если подойдешь ближе...» «Может сработать датчик движения. Мы-то с господином шейхом постоим тихо, но за Фарида я отвечать не могу». Ребой почувствовал, что тормозит. «Может быть, его пытаются по-детски развести? Но зачем? Он ведь просто хотел уйти. Вы и норис так убили?» «Я не успела. К ней кто-то подошел и сработал датчик», — пояснила госпожа. «Нам не нужно, чтобы кто-то знал, где мы». «Понятно, ребой Но только на некоторое время. Поэтому тебя убивать никто не собирается. Заряд на тебе — лишь наша страховка на тот случай, если ты уйдешь. А нам ведь нужен проводник. Ты был прав. Зона и правда совсем не такая, как мы думали, пока готовились. Я тебя пристрелю и сниму заряд!» — попробовал вернуть себе позицию сверху сталкер. «Я успею нажать!» Кайл покачала пультом. Палец был плотно прижат к кнопке. Покачала и убрала руку за спину. «Вот. А теперь я могу нажать совсем незаметно, и ты не успеешь выстрелить». «Покажи руку!» — взревел Рябой. «Нашел дурака!» Кайл впервые заговорила про себя в мужском роде. «Хватит поясничать, урод! Положи винтовку и отведи нас на перег». «Посидишь с нами полчаса и гуляй на все четыре стороны. Ты будешь нам не нужен, и никто тебя не тронет!» «Так они что, возвращаться не собираются?» — озадачился Рябой. «Видели же, как трудно в зоне. Самоубийца, может, с них станется. Я не положу оружие!» — ребой говорил уверенно. «Хватит!» — походил с голыми руками. «И между прочим...» — он снова прицелился в загадочный ящик. «Между прочим, у меня еще есть козыри!» «Идти!» — не выдержал шейх. «Идти скоро! Придут плохой люди, убивать тебя нас!» «За что?» — Рябой не собирался сдаваться. «Знаете что, я никуда не пойду, если не получу ответов на все вопросы. Взрывайте!» «Ну, конечно!» — Кайл оглянулась на лес. «Вот прямо стоя здесь...» И, ожидая, пока поевики твоего бубны придут за нами, будем стоять и все тебе рассказывать. Рябой, я могу нажать кнопку, и ты почти наверняка не успеешь выстрелить. Но тогда нас услышат и придут сюда. Неужели ты не понимаешь, что мы все рискуем из-за тебя? «Ага, из-за меня», — хмыкнул Рябой. «Нет, хватит. Я ничего не понимаю. Давайте, объясняйте». И все же шейху и другим был слишком дорог ящик. И это ребой сознавал. Они не хотели допустить даже малейший риск. «Сними с меня бомбу!» «Я не могу подойти, она сработает!» «Так отключи датчик!» Он не отключается. Я не лгу. Кайл совершенно успокоилась. «Положи оружие, сними куртку. На твое движение он не реагирует. Это нетрудно, и я тебя не трону». — Я не останусь снова без оружия! — выкрикнул ребой чувствуя, что в этот раз не уверен. — Хватит! — Но тогда мне остается только нажать кнопочку. — Попробуешь прицелиться в меня сейчас? — Жму сразу. — А пока подумай. — Считаю до трех. — Айн! — Не унывай, жандарм. Она не нажмет. — Подумал ребой и сам себе возразил. — Нажмет. — Ведь чую, что нажмет. — А... «Как вы назад одни пойдете?» «Нет, твое тело. Свай. Чтоб вы сдохли!» Рябой положил винтовку и взялся за лямки рюкзака. «Чтоб вам, крысы, тут мозги выяли!» В мгновение ока шейх выхватил свой хоп-фул и быстро что-то приказал Фариду. Секретарь подобрал свое оружие и на ватных ногах, покачиваясь, зашел за спину хозяина. Шейх правда ждал непрошенных гостей с минуты на минуту. Откуда ему было знать, что двое преследователей уже мертвы, а третий уходит все дальше? Он привык иметь дело с профессионалами, но бубно в силу обстоятельств не мог играть по тем же правилам. — Видишь, нам не нужно тебя убивать, если ты не пытаешься уйти. Кайл демонстративно отшвырнула пульт. — Рябой, ты же не турак! «Ну как мы можем доверять незнакомому человеку? А весь Чернобыль-4 работает на вашего пубну. Когда мы были уверены, что ты с нами, мы не возражали, чтобы ты пыл с оружием. Но ты ведешь себя странно. Прости, но теперь пойдешь так». «А если не пойду?» Ребой осторожно вытянул из куртки иголку с блестящей круглой головкой. «Маленькая какая!» «Неужели убьет?» «Еще как убьет!» «А теперь просто выкрути иглу. Она на резьбе. И отойди от финтовки. Она тебе пока не нужна. Вернешься за ней скоро». «Ага, тут же парк. Ходи себе без оружия. Пустяки какие!» Ребой, матерясь под нос, осторожно выкрутил иглу. «Теперь что?» «Прось потальше. Или просто прось. Он не опасен». Шейх качнул стволом. «Вперед!» Красный, как рак, от стыда и злости рябой пошел без разговоров. Мелькнула еще в голове мысль, что шейх, скорее всего, очень не хочет поднимать шум в такой близости от преследователей. Однако разыгрывать эту карту было поздно. У сталкера имелись все основания полагать, что госпожа Кайл справится с ним без всякого оружия. «Ты видел?» Спустя минуту на то же место вышли Гоша и Насвай. Они услышали крики издалека и успели подойти вплотную. «Видел». Гоша положил на землю футляр, который всучил им дезертир. Не слепой. Твоя очередь нести». «Да...» — кивнул Насвай. «Но ты видел? Он без оружия. Вот ребой засранец, а. Я в штях всем расскажу. Прям без оружия остался и ходит так. Стыдно?» «Стыдно...» Устало согласился Гоша, подобрал винтовку Рябова и от нечего делать заглянул в патронник. «Я б на его месте стрелял. Обидно умирать без оружия, а все к тому идет. Пришьют они Рябова». На свая, похоже, эта мысль не посещала. Он задумался на миг, потом решительно щелкнул затвором. Над помочь! Обгоним этих лохов и сбоку врежем!» «Шейх!» — напомнил Гоша. Это тебе не мародеры, это дела Бубны. А чего Бубна хочет от шейха, мы не знаем. Его люди ушли. Ну, один ушел. Это они, Гоша и Насвай, задели те ветки, что испугали своим покачиванием Рассемя и Барбоса. Когда снайпер Бубны ушел, они нашли тело Рассемя. От храпа осталось так мало, что факт его гибели остался для Гоши неопределенным. Впрочем, судя по воронке, образовавшейся возле осиного гнезда, весьма вероятным. Запищали ПДА. Сталкеры синхронно всмотрелись в экраны. Ты поглядывай. Не поворачивая головы, распорядился Гоша. В зоне, а не в парке, верно им Рябой говорил. Я тебе перескажу, что пишут. Да, храпа мы больше не увидим, Чеп подтвердил гибель. Значит, перед нами только шейх. Да... «А еще вокруг нас мутанты, военсталы, аномалии и вообще зона», — напомнил Насвай. «Так куда пойдем, брат? Рябова выручать или груз на дерево вешать?» «Груз вешать. Не стреляйте». Когда сталкеры опустили винтовки, из-за дерева вышла Норрис. Дезертир сказал, что сам проследит, чтобы с Рябым было все в порядке. «А я вам помогу с грузом». «Давай!» — обрадовался Насвай. «А то мы уже запарились тащить». Да не нести дурак. Помогу подвесить как надо. Я знаю куда. Пошли тут левее надо взять. Гоша отметил про себя, что девушка выглядит запыхавшейся, будто только что бегала. А где дезертир, спросил он. Пошёл за шейхом, наверное, пожала плечами Норис. Но он обещал, что позаботится о ребом, просил вам так и передать. Идёмте, вам надо уже спешить. Насвай вопросительно посмотрел на товарища. Гоша кивнул. «Дезертир знает, что творится, а мы нет. Пусть он с шейхом и бубной разбирается, а мы не в теме. Веди, норис Только знаешь что? Иди-ка вперед, подальше. Мы не потеряемся и не отстанем». «Да», — вспомнил Насвай, — «мы рядом с тобой не пойдем». Пожав плечами, обладательница дьявола-хранителя ушла вперед. Насвай, поддерживая одной рукой футляр дезертира, Другой проверил, быстро ли дотянуться до спускового крючка Хопфула. «Если что случится, я прямо в нее выстрелю», — мрачно сказал он. «Посмотрю, как дьявол от моей пули спасет». «Нет, правда, Гоша, выстрелю?» «Я бы сейчас в дезертир выстрелил», — мрачно сказал ему Гоша. «Вот еще и помощницу прислал, что надо. Сволочь! Как его зона терпит!»